Ньютон открыл, что, проходя через трехгранный кусок стекла, называемый призмой, солнечный свет разлагается, как в радуге, на световые компоненты – спектр. Настроив телескоп на какую-нибудь отдельную звезду или галактику, можно аналогичным образом разложить в спектр свет, испускаемый этой звездой или галактикой. Разные звезды имеют разные спектры, Но относительная яркость разных цветов всегда в точности такая же, как в свете, который излучает какой-нибудь раскалённый до красна предмет. Свет, излучаемый раскалённым до красна непрозрачным предметом, имеет очень характерный спектр, зависящий только от температуры предмета – тепловой спектр. Поэтому мы можем определить температуру звезды по спектру излучаемого ею света. Кроме того, мы обнаружим, что некоторые очень специфические цвета вообще отсутствуют в спектрах звёзд, причём отсутствующие цвета разные для разных звёзд. Поскольку, как мы знаем, каждый химический элемент поглощает свой определённый набор характерных цветов, мы можем сравнить их с теми цветами, которых нет в спектре звезды, и таким образом точно определить, какие элементы присутствуют в её атмосфере. В 20-х годах, когда астрономы начали исследование спектров звезд других галактик, обнаружилось нечто еще более странное. В нашей собственной галактике оказались те же самые характерные наборы отсутствующих цветов, что и у звезд. Но все они были сдвинуты на одну и ту же величину к красному концу спектра. Чтобы понять смысл сказанного, следует сначала разобраться с эффектом Доплера. Как мы уже знаем, видимый свет – это колебания или волны электромагнитного поля. Частота, число волн в одну секунду световых колебаний, чрезвычайно высока – от 400 до 700 миллионов миллионов волн в секунду. Человеческий глаз воспринимает свет разных частот, как разные цвета, причём самые низкие частоты – соответствуют красному концу спектра, а самые высокие – фиолетовому. Представим себе источник света, расположенный на фиксированном расстоянии от нас, например, звезду, излучающий с постоянной частотой световые волны. Очевидно, что частота приходящих волн будет такой же, как та, с которой они излучаются. Пусть гравитационное поле галактики невелико и его влияние несущественно. Предположим теперь, что источник начинает двигаться в нашу сторону. При испускании следующей волны источник окажется ближе к нам, а потому время, за которое гребень этой волны до нас дойдет, будет меньше, чем в случае неподвижной звезды. Стало быть, время между гребнями двух пришедших волн будет меньше, а число волн, принимаемых нами за одну секунду, то есть частота будет больше, чем когда звезда была неподвижна. При удалении же источника частота приходящих волн будет меньше. Это означает, что спектры удаляющихся звёзд будут сдвинуты к красному концу. Красное смещение, а спектры приближающихся звёзд должны испытывать фиолетовое смещение. Такое соотношение между скоростью и частотой называется эффектом Доплера, и этот эффект обычен даже в нашей повседневной жизни. Прислушайтесь к тому, как идёт по шоссе машина. Когда она приближается, звук двигателя выше, то есть выше частота испускаемых им звуковых волн, а когда, проехав мимо, машина начинает удаляться, звук становится ниже. Световые волны и радиоволны ведут себя аналогичным образом. Эффектом доктора пользуется полиция, определяя издалека скорость движения автомашин по частоте радиосигналов, отражающихся от них. Доказав, что существуют другие галактики, Хаббл все последующие годы посвятил составлению каталогов расстояний до этих галактик и наблюдению их спектров. В то время большинство ученых считали, что движение галактик происходит случайным образом, и поэтому спектров, смещенных в красную сторону, должно наблюдаться столько же, сколько и смещенных в фиолетовую кого же было удивление, когда в большей части галактик обнаружилось красное смещение спектров, то есть оказалось, что почти все галактики удаляются от нас. Ещё более удивительным было открытие, опубликованное Хабблом в 1929 году. Хаббл обнаружил, что даже величина красного смещения не случайна, а прямо пропорциональна расстоянию от нас до галактики. Иными словами, чем дальше находится галактика, тем быстрее она удаляется. А это означало, что Вселенная не может быть статической, как думали раньше, что на самом деле она непрерывно расширяется, и расстояния между галактиками всё время растут. Открытие расширяющейся Вселенной было одним из великих интеллектуальных переворотов XX века. Задним числом... Мы можем лишь удивляться тому, что эта идея не пришла никому в голову раньше. Ньютон и другие ученые должны были бы сообразить, что статическая Вселенная вскоре обязательно начала бы сжиматься под действием гравитации. Но предположим, что Вселенная, наоборот, расширяется. Если бы расширение происходило достаточно медленно, то под действием гравитационной силы оно в конце концов прекратилось бы и перешло бы сжатие. Однако если бы скорость расширения превышала некоторое критическое значение, то гравитационного взаимодействия не хватило бы, чтобы остановить расширение, и оно продолжалось бы вечно. Всё это немного напоминает ситуацию, возникающую, когда с поверхности Земли запускают вверх ракету. Если скорость ракеты не очень велика, то из-за гравитации она в конце концов остановится и начнет падать обратно если же скорость ракеты больше некоторой критической около 11 км в секунду то гравитационная сила не сможет ее вернуть и ракета будет вечно продолжать свое движение от земли расширение вселенной могло быть предсказано на основе ньютоновской теории тяготения в девятнадцатом восемцатом и даже в конце 17 века, однако вера в статическую Вселенную была столь велика, что жила в умах еще в начале нашего века. Даже Эйнштейн, разрабатывая в 1915 году общую теорию относительности, был уверен в статичности Вселенной. Чтобы не вступать в противоречие со статичностью, Эйнштейн модифицировал свою теорию, введя в уравнение так называемую «космологическую постоянную», Он ввёл новую антигравитационную силу, которая, в отличие от других сил, не порождалась каким-либо источником, а была заложена в саму структуру пространства-времени. Эйнштейн утверждал, что пространство-время само по себе всегда расширяется, и этим расширением точно уравновешивается притяжение всей остальной материи во Вселенной, так что в результате Вселенная оказывается статической По-видимому, лишь один человек полностью поверил в общую теорию относительности. Пока Эйнштейн и другие физики думали над тем, как обойти нестатичность Вселенной, предсказываемую этой теорией русский физик и математик Фридман, наоборот, занялся её объяснением.